ты, чтот ведущий всем делам земным. среди невежд будь мудрым, будь немым, чтоб сохранить глаза, язык и уши. прикинься здесь немым, слепым, глухим.